т о л ь к о т о и всего. — Сволочь! — Ну, это тема для дискуссии, — откликнулся Бестужев. Нашарил в кармане портсигар и осторожно сунул в рот тонкую германскую папиросу, придерживая мундштук распухшими губами. Палубу слегка п о к а ч и в а л а пароход целеустремленно вспарывал волны, словно Огромный, равнодушный зверь. Бестужев вспомнил Андрея Болконского. «В самом деле, перед огромным куполом неба, серого с синими прорехами, казались крохотными и бессмысленными и пароход, и они оба — две шахматных фигуры с разных краев доски, абсурдным образом связанные воедино красивой и опасной ж е н щ и н ы которой уже не было в живых. Два уличных мальчишки, игравших в казаков-разбойников под величественным небосклоном. «Дай закурить, сволочь!» «А повежливее?» — спросил Бестужев, не поворачивая головы. «А где ж дворянское воспитание?» «Дайте, мы же русские люди!» «Ценное наблюдение», — сказал Бестужев. Приподнялся на локте и сунул своему пленнику в рот папироску, поднес огонь, прикрывая его ладонями. Какое-то время они молчали. Потом Желинский, неловко передвинув папироску, губами в угол рта спросил. «Она что, и в самом деле...» Рассказала про виллу Роде. «Вздор!» — усмехнулся Бестужев. «Жандармские штучки!» «Она вообще не говорила ничего Об эротическом неудовольствии вами, сударь мой!» «Так что можете успокоиться!» «Я все это выдумал сходу!» «Нужно же было вас чем-то взбесить!» чтобы появился шанс. Просто-напросто в вашем деле было мимолетное упоминание о ночи, проведенной в в и л л е р о д е с некой юной и очаровательной особой. Я пошел ва-банк и выиграл, как оказалось. Жилинский, глядя в небо, с непонятной и странной в его положении беззаботной мечтательностью п р т я Ну, л ну конечно, вилла Роде. Она уже тогда умела блистательно пренебрегать приличиями. Без колебаний согласилась поехать со мной в это злачное местечко. Там все и произошло. Я был ее первым мужчиной. «Слышите, вы?» «А я сдается мне последним», — устало ответил Бестужев. «Ну и что? Все это абсурдно и нелепо сейчас. А вам бы подумать о будущем, милейше, отнюдь даже неприятном для вас, наоборот». а Он чувствовал, что в его словах и правда есть нечто садистическое. но остановиться уже не мог. А я вас целехоньким доставлю в Россию, и там вы сядете на жесткую казенную скамью, по бокам которой, согласно правилам, всегда стоят конвойны. Тут и новые дела, и старый приговор. Бог мой, новый болван! Совершенно спокойно сказал Жилинский. «Это ведь не культурная чопорная Англия с ее беспощадными судьями и строгим порядком, а матушка Россия!» «Процесс, подобно множеству прежних, получит огласку, а либеральная общественность поднимет бурю возмущения. Пресса напомнит, что нынче не пятый год, И следует властям проявлять благородство и милосердие, искать пути к национальному примирению. К облеченным властью лицам потянутся депутации, состоящие...